Пришел художник, мы делали выставку, и он а, предложил, а, чтобы нарисовать портрет. Mm. И он говорит, тебе даже ничего делать для этого не придется, только я тебя сфотографирую, а там все уже, я напишу. Я говорю, ничего себе портретик будет, вот mm -hmm. так вот, да? Раз он сфотографировал, и все, и, как бы, и вот портрет. Так если ты художник, ты тогда уж по памяти лучше напиши, наверное. В какой-то мере это возможно, когда фотография будет сделана. Но фотография запечатлевает какое-то сиюминутное мгновение в изменяющейся психологии человека. То есть она меняется, она движется, у него от настроения, от того, что какая мысль пришла в голову. У него меняется мимика, изменяются незримо черты какие-то. Они либо там где-то опускаются, либо поднимаются. И вот запечатлеть хорошую фотографию, действительно передающую внутренний мир человека, это очень большое должно быть тоже искусство. Это просто портрет, сфотографировать... Да, просто сфотографировать, ага, и потом использовать эти черты. Конечно, это возможно, но это не будет портрет. Тогда уж лучше заказать художественную фотографию. Просто Тогда просто художественная фотография, но это не портрет. Это не передает это всю психологию человека, а просто все минутное состояние его. Состояние человека в момент тот, когда он позирует еще. Да, о чем он думает. Да, о чем он может, думает. Когда идет вот это, вот. это тоже совместный процесс. На портрет тоже можно подписывать. Художник и модель. Да? Ну, Если важно запечатлеть его сиюминутное состояние, да. А так художник должен суметь выделить то, что бы хотелось ему сказать об этом человеке. Еще и это должно присутствовать. То есть он как-то к нему относится. Он как-то чувствует его истинное существо, которое, может быть, редко бывает. Ведь изобразил, если я портрет своей жены, Но многие, кто я знают, но знают как? Встречаясь в разных местах, они говорят, да мы такой в жизни ее не видели, но я-то вижу ее каждый день, я знаю сокровенное, я вижу ее самое главное, чего они никогда не увидят, пока не начнут жить рядом с человеком. Поэтому я изображаю то, что как раз я могу этот момент увидеть, просто как мужчина, который находится рядом. Так также и художник, встречаясь с моделью, он пробует прежде общаться с ней, он пробует увидеть то главное, что он будет скрывать модель, Ведь она придет с каким-то настроением хорошим, хочется какое-то поддержать состояние, чтобы нарисовать там прическу, поправить вот меня с такой прической там изобразить. То есть идет игра, за которой художника задача увидеть истинное существо этого человека. Если он этого не умеет видеть, он не художник. Он просто технически попробует очень точно изобразить, но он не художник. Он не умеет петь, он не умеет увидеть самое главное. Вот поэтому главное, чтобы художник вообще на самом деле был мудрец он проникал в суть вещей достаточно глубоко. Вот тогда он становится замечательным портретистом и прочим. Может, что то человек. есть неважно, в какой технике выполнено произведение, главное, чтобы оно несло то положительное, которое нужно. И положительное, и хорошо узнавалось, то если ты рисуешь портрет, то, конечно, видно, что да, это этот человек, это с его вот этим переживанием, да, но хорошо, хорошо узнается. Может быть, это какой-то, может быть, даже какой-то особенный подход. Не совсем назвать, может быть, его реалистичным, но он должен хорошо узнаваться тогда, если это портрет этого человека. А не просто угадываться на всякий случай. И может быть пейзаж, вообще говорим в целом о произведении. Да. да. Если мы хотим передать красив... красоту дубовой рощи, так надо понять, что это дубовая роща, а не просто лес. Ну да. Но не важно, в какой технике, в таком случае. Правильно? Да, да. Тогда да. Но если это хорошо видно красота дубового леса, действительно она шелестит листва. Атмосфера начинает ощущаться, даже вот. запах, может быть, где-то начинает вспоминаться. Но это все, вся эта гамма переживаний, она начинает воскрешаться от того, насколько точно, умело передается реальность. Потому что вот эти воспоминания начинают быстро воскрешаться, вплоть до шелеста, листвы, до запаха, до дуновения ветра. Оно все начинает внутри воскрешаться ощущения.